Глава 22. Как известно, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Короткий отпуск закончился, и господин штабс-вахмистер вновь вернулся к своему обычному настроению. И наша жизнь тоже вошла в привычную колею: муштра, занятия, тесты, тесты, занятия и муштра. Свои награды мы сдали на гарантированное хранение, а взамен нашили на боевые комбинезоны соответствующие колодочки. Мы приняли присягу, Я поклялся верно служить империи. Говорят, что подобные слова ничего не могут значить. Империя враг, а присяга врагу не более чем военная хитрость. Но для меня это не так. Я ненавижу эти знамена, тщательно выполненные реплики со знамен, под которыми другие солдаты, тоже одетые в фельдграу, выжгли всю Европу, а их союзники – добрую половину Азии. Я слишком хорошо знаю о том, что творило своими этих знамен. Но я поклялся им служить, и дороги назад теперь нет. Впрочем, я знал это с самого начала. Едва переступив порог вербовочного центра, не знал я лишь одного, что мне будет настолько тяжело и горько, когда мне придётся опуститься на одно колено перед знаменем с одноглавым римским орлом и поцеловать его шёлк. Я так и не заставил себя коснуться его губами. Теперь мы все сделались господами рядовыми и обер-ефрейторами действительной службы. Переформирование и докомплектование Тенненберга завершилось. Батальон был готов к бою. Осталось только ждать, куда нас пошлёт военная судьба. Почему-то после Кременцхольма и Ингельсберга никто уже не сомневался, что война на пороге. Жизнь вновь входила в обычную будничную колею. Моё отделение приняло нового рекрута, присланного с последним пополнением. И по сравнению с этим заморошен, даже раздвокряк выглядел удалым молодцом десантника. Недолго думая, я поручил рекрута ему, пообещав спросить нормативы с обоих. По выходным, за исключением дежурств по части или когда случались учебные тревоги, я ходил в городок. Я нашёл себе новую подружку, Марии, приятельницу Гилве Я сиделаса у неё, аккуратно проставляя крестики и галочки в соответствующих квадратиках серо-голубого листка по учёту интимных услуг. Мария, в отличие от Гилви, моему отсутствию специфического интереса к ней откровенно радовалась. Старалась во всём угодить, тоже поила чаем, угощала печеньем собственного изготовления и не мешала. С Гилви я встретился пару раз, просто поболтать на нейтральной территории. Это было неплохо, но как-то раз Я заметил её на Невском подруку с каким-то лощёным штабным обер-лейтенантом. И от чего-то продолжать наши с ней беседы мне совершенно расхотелось. Не уж-то я стал её ревновать. Ревновать подружку, феечку, впросте речи солдатскую шлюху подстилку, если не сказать ещё и некое иное слово на вторую букву алфавита. Так шло время. Миновала зима в кавычках, потому что на тёплой ласковой планете не бывало настоящих зим. Отговорили своё звонкие февральские дожди. Наступала весна, и всё в жизни моей вроде бы шло путём, если посмотреть со стороны, но мне нужен бой, думал я. Скоро 6 месяцев, как я убер яфрейта. Хватит, я не могу ждать 20 лет. Шанс надо хватать за хвост и не давать мошеннице судьбе ни отдыха, ни срока. Иначе ничего не получится, и все мои усилия на самом деле окажутся напрасными. Нужен бой, нужна возможность отличиться. Да так, чтобы дело не обошлось одной единственной медалькой или даже орденом. Но минули и март, и апрель, наступил май, а никакими осложнениями международной или внутренней обстановки даже и не пахло. Шифровка 5. Салим Баклану. Гладиатор прибыл благополучно, началось внедрение. Согласно оперативным сводкам штаба дивизии События на Зетти-5 классифицированы как совершенно секретные с допуском Альфа-Омега. Даже для младшего и среднего офицерского состава, лично принимавшего участие в боевых действиях, распространяется версия о спонтанном восстании лимуров. Об отсутствии доказательств внешнего воздействия и латентных псионических способностей аборигенов, не обнаруженных предыдущими недостаточно тщательными исследованиями. Выше упомянутое позволяет сделать вывод, что секрет биоморфов уже не является секретом для высшего командования Рейксвера. Шифровка 6. Гладиатор Бакланов приступил к работе. Первую сводку ожидайте через 14 дней. Шифровка 7. Баклан Гладиатору. Уделите особое внимание приготовлениям к возможному противостоянию с биоморфами. Пометки: наставление, учение, занятия с личным составом. Доклад представить так быстро, как только возможно. Шифровка 8. Баклан Салимо. Выношу благодарность за оперативно проведённую разработку. Вами получена ценная информация. Продолжайте работать в направлении рассогласования между официальной версией событий на ЗТ-5 и имевшим место в действительности боестолкновений. Особынный интерес вызывает информация о нанесении ядерного удара по своим, как военным, так и гражданским.